Глава шестая. Тренировки начали сразу же, как уехали родители. Я не хотел, чтобы они заметили разительное отличие хлюпика, что был еще сегодня с утра, с уверенным мужем, который предстал вечером. Поэтому, как только их машина скрылась за поворотом, я размялся и принялся жестикулировать. Первое время ничего толкового не выходило. Но так просто сдаваться я не собирался. Минута шла за минутой, час за часом. За окном окончательно стемнело. По моему лицу градом катился пот. на тренировке все же дали результат. Мелочный, но он был. Карандаш, который я пытался поднять с компьютерного стола, все-таки воспарил воздух и направился в мою сторону. Я не помнил, чтобы прежний Влад мог сделать так же. Были попытки, но зачастую они проваливались, и парень сразу же опускал руки. Изредка даже мечтал оказаться в обычной школе. Но я не такой. Меня раздирало новое чувство — эйфория. Слабый успех говорил о многом. Я понял, что могу прокачать свою магию, навыки и новые способности, и это даст мне влияние и власть. Да, власть. Стоило подумать о ней, как пьянящее чувство разлилось по телу. Я понимал, что она может меня погубить, но в то же время не мог избавиться от мыслей о том, как утру нос всем своим недоброжелателям. Дом Ростовых вновь станет великим. Но попозже, — выдохнул я, бросив карандаш обратно на стол. Силы покинули меня столь же стремительно, как и появились. Я чувствовал себя выжатым, хотелось есть и спать. И пока никого нет дома, можно поужинать чем-нибудь вкусненьким. Хм, интересно... А у отца есть в холодильнике бутылочка его любимого полусухого? Надо обязательно взглянуть. О да, пара бокалов пошли явно на пользу. И стоило прикоснуться к подушке, как меня моментально вырубило. И казалось, что уже ничто не сможет меня расстроить. Но у Абсолюта на это были другие планы. Тьма. Неоновые вывески завлекали народ, но не меня. Я бежал по темной подворотне, слыша позади тяжелые шаги. Кто-то преследовал беззащитную жертву, неспособную ускользнуть на таких длинных каблуках. Поскользнулся и рухнул в зловонную лужу. Скривился от острой боли в подбородке и колене. Почувствовал во рту привкус крови. Но страх, заставляющий сердце бешено колотиться, помог вскочить на ноги и продолжить бег. Почему-то я не мог кричать. Каждый раз, когда вдыхал воздух, горло обжигало словно огнем. чего готов был стонать Над этим постарался тот, кто за мной гнался. Еще на улице он схватил меня и зажал рот вонючей тряпкой. Внезапно за спиной послышалось шумное дыхание. «Он здесь!» В ту же секунду на макушку обрушился сокрушительный удар, выбивший искры из глаз, и я полетел вперед, погружаясь в беспросветный мрак. Последнее, что я увидел, перекошенное в ужасе женское лицо, отразившееся в очередной лужице. а Я подскочил на кровати в холодном поту. Во рту до сих пор ощущался металлический привкус. Коснувшись кончиком языка нижней губы, скривился от боли. Прокусил! Вот черт! Собственно, если б не это, то, возможно, я бы захлебнулся собственной кровью. Маловероятно, но кто знает, как оно могло быть. Ведь когда выпрямился, то закашлялся, так как подавился ею. В голове, как и за окном, стоял густой туман. Но постепенно светлело и там, и там. За горизонтом поднималось солнце, а мой разум пробуждался от ночного кошмара. Боги! Что это было? Каким образом мне вообще такое привиделось? И почему настолько реалистично? Вопросов так много, что я не мог найти на них ответ. Лучше было все списать на простой кошмар. Этакий денек у меня выдался тот еще. Сперва меня убили в одном мире, потом в другом. Неудивительно, что смерти преследуют и во сне. Но почему я был в женском теле? Надеюсь, абсолют не подшутят надо мной таким образом и не закинет в девушку. «Ох!» — вновь простонал я и лег на подушку. Однако сна не было ни в одном глазу. Мне не хотелось погружаться в царство Морфея, чтобы вновь столкнуться с тем ужасом, который только что довелось пережить. «Ладно, тогда будем просыпаться». С этими словами поднялся с кровати и направился в душ. Хотелось как можно скорее избавиться от гадкого полуночного чувства страха и приступить к осуществлению планов. «Пап, да что в этом такого?» Я удивленно уставился на родителя. «А то, что за нашим столом не принято обсуждать историю предателя», резко возразил отец. «Но что, если его подставили?» «Как вы понимаете...» Мы обсуждали нашего общего предка, Никиту Ростова. Все уже проснулись, мама накрыла на стол, и мы сели завтракать. Однако благодушное настроение было испорчено моим вопросом про прадеда. «Влад», — вмешалась в разговор мама, — «ты ведь сам прекрасно понимаешь, что из-за него у нас теперь толком нет будущего. Остался единственный наследник рода, и это ты а все, что мы можем сделать, бегать по больницам и предлагать им свои препараты. Не совсем так. Они не бегали, грязную работу взяли на себя их подчиненные. Дело в том, что мои родители владели небольшой сетью аптек и часто предлагали свои услуги клиникам. В одной из таких, кстати, я вчера и находился. Но это, на что намекала мама, потолок возможностей для нашего рода с чем я был категорически не согласен неправда теперь уже возразил я мы способны на большее но для этого надо узнать правду о прадеде влад отец взглянул на меня ледяным взглядом даже не смей влезать в эту историю и без того проблем хватает никита напал на дворец императора Хотел разрушить сложившиеся веками устой, что в итоге? Мы в полной заднице. «Виталик!» — мама шикнула на мужа. «Не при нем же!» «Да господи, Тань!» — он закатил глаза. «Парню уже восемнадцать. В этом возрасте можно жениться и заводить детей, а ты ругаешься за слово «задница»?» «Хорошо», — она не сдавалась. «Тогда другой аргумент. Не за столом!» «А вот с этим согласен», — кивнул тот и улыбнулся супруге. Правда, когда вновь посмотрел на меня, то нахмурил брови. «Влад, что бы ни задумал, прошу не лезть в авантюры. Таких, как ты, и без того хватало. Сказать, где они находятся?» «Не стоит», — пробурчал я. «Догадываюсь». «Вот именно». Отец устало вздохнул. «Я просто хочу, чтобы ты понял. Дело Никиты Ростова международное. Мы и так легко отделались, не усугубляй ситуацию. Правда, все равно не на нашей стороне. И с этим я тоже не согласен. Но не показывать же им смартфон с красными сайтами. Тогда придется признаться, что я не совсем их сын». От этой мысли кольнуло в груди. «Мои мамы и папа погибли. Я очень тяжело это пережил. Наверное, отец прав, если я буду лезть на рожон, то меня рано или поздно найдут. И тогда добра от лживого императора не жди. Придется что-то придумать. И на ум ничего другого не пришло, кроме как возвысить свой дом, став для начала таким же, как и другие». «Хорошо». Я сделал вид, что успокоился, хотя внутри все еще кипело от этой несправедливости. Ведь я знал, знал правду, но не мог ею поделиться. Что ж, рано или поздно все тайное становится явным. Я сегодня хочу погулять по городу. Вы не против? А с чего бы должны? — усмехнулся отец, нанизывая на вилку очередной кусок жареной курицы. «С того, что у него сотрясение», — пояснила мама таким тоном, что за столом сжались все, кроме нее. «Ну да», — она перевела на меня добрый взгляд. «Мы не против. Свежий воздух будет тебе полезен. Но очень просим, давай сегодня без приключений». Вчерашнего хватило на год вперед. «Я постараюсь». В общем, какой у меня был план действий? Утром, пока все спали, я успел покопаться в сети и найти популярные треки, жанры музыки, игр, кино и литературы. Понимая, что до кино и игр мне еще далеко, да и песни я писать пока что не умею, решил начать с книг. Собственно, почему бы и нет? Это в мое время была жуткая конкуренция в сетевом сегменте. А здесь можно выпускать две книги в год и получать за это хорошую копеечку. Конечно, прожить на нее даже в нашем Краснограде будет тяжело, но все начинается с нуля. Попрощавшись с родителями, вернулся в комнату, достал наушники и направился на улицу. Городской шум мне никогда не нравился, поэтому если есть возможность от него избавиться, то почему бы это не сделать? Выбравшись на Центральный проспект, двинулся меж высоких зеленых деревьев и вечно зазывающих продавцов всяких побрякушек и сувениров. Заглянул в несколько книжных магазинов, сравнил, что именно интересует народ, расспросил торгашей. Те, как ни странно, мало смыслили в современной фантастике. Но да ладно, главное, я посмотрел популярные серии и кое-что отложил в памяти. К этому еще вернусь, когда окажусь дома за компьютером. А пока можно понаблюдать за людьми. Честно говоря, не знаю, зачем мне это надо. Но вот появилась такая навязчивая мысль. Просто захотелось присесть и смотреть на прохожих. А вдруг замечу что-то интересное. Мало ли, какая информация мне понадобится на второй земле. Для этого выбрал небольшую кафешку, располагающуюся прямо у обочины проспекта. Взял кофе и присел за один из столиков. Наушники пришлось вытащить. Раз пришел наблюдать, так наблюдай. «Ого! Кто это тут у нас?» Злорадный смех раздался за спиной, и я невольно покачал головой. «Вот спасибо, Абсолют!» Ведь это же была твоя идея притормозить где-то здесь. Легкий тычок в плечо, и я чуть было не разлил свой напиток. Ростов, ты чего здесь забыл? Передо мной появилась та самая парочка, которой я хотел было вчера разбить морду. Но вовремя успокоился. А вот сейчас снова закипаю. Так, Влад. Держи себя в руках. Репутация семьи не должна пострадать из-за твоих вспышек гнева. Сапожник и Бруков собственной персоной. Они встали напротив меня с ехидными усмешками и горящими глазами. Явно уже где-то накатили. В руках сжимали высокие стаканы из-под колы. Гуляют? Ну им-то что? Вряд ли директор устроит им нагоняй, слишком боится гнева их домов. Язык, что ли, проглотил? Сапожник оскалился и хотел было сесть за мой стол. Но стоило ему лишь отодвинуть стул и опустить задницу, как стул сам собой чуть переместился в сторону. И парень, громко охнув, рухнул на спину, забрызгав себя и приятеля колой. В нос ударил резкий аромат дешевого коньяка. «Ага, значит, вот как пацанчики подбухивают. Впрочем, что удивительного? Кто бы сомневался, что такие дебилы, как они, будут прилично вести себя в общественном месте?» «Э, цепок!» — ошарашенно воскликнул второй кретин. Но до него сразу дошло, где собака зарыта. Поэтому обернулся ко мне и злобно ощерился. «Ты охренел, что ли, пацан? А я-то здесь при чем? Усмехнулся я и посмотрел на его стакан. Картонка моментально сжалась, выплеснув все содержимое на брюке хозяина. Тот вскрикнул от неожиданности и отскочил в сторону. «Сука!» — рявкнул Бруков, направляясь ко мне со сжатыми кулаками, на одном из которых уже плясали слабые искорки. стоять Суровый мужской голос заставил нас троих напрячься. Со стороны проспекта к нам направлялся высокий полицейский. «Гонида!» Процедил сквозь зубы сапожник, поднимаясь. «Вчера тебе повезло, Ростов!» «Повезло? Да вы убили меня!» «Но не думай, что так будет и впредь. Опасайся темных закоулков!» С этими словами он кивнул куда-то мне за спину, после чего оба быстренько ретировались. «Добрый день!» — ко мне подошел полицейский. «Сержант Гавриленко, что у вас произошло?» «Доброго дня!» — я встал и слегка поклонился. «Ничего серьезного, просто парни были весьма неосторожны и облили сами себя». Офицер недоверчиво прищурился. и больше ничего — Нет, сержант, — я покачал головой. — Все в порядке? — Хорошо. Он отдал мне честь и пошел обратно. Я же постучал пальцами по столешнице. — Черт! Мама ведь просила без приключений. Хотя я-то здесь не виноват, они сами полезли. И тут же довольно ухмыльнулся. Тренировка телекинеза принесла первые плоды. Пускай я могу управлять лишь мелкими предметами, но все равно приятно, когда такие дебилы попадаются на простых уловках. Вспомнив о предупреждении сапожника, обернулся. И улыбка тут же сползла с моего лица. Ведь там, через дорогу, я увидел ту самую подворотню, что привиделось в ночном кошмаре.